Однако огорчалась гели недолго и напрочь забыла о Щуре, едва переступив порог дома. Ей и без всяких там дураков хлопот хватало. Во-первых, сегодня ей обязательно приснится Люсинда и расскажет, что делать дальше, ведь первую часть задания гели выполнила, не так ли? Во-вторых, следовало серьезно подготовиться к экзаменам, и не только для маскировки. Ведь бедная Поля Рындина была отличницей, как и Геля. Так неужели же она подложит родной прабабушке свинью, завалив экзамены? Ну уж нет, ни за что. Да и перед Ливановой не хотелось ударить в грязь лицом. Гимназическое хозяйство Поле Рындиной показалось Геле таким же невзрачным, как и форменное платье никакого кислотного пластика резинок с картинками точилок с погремушками пенал простой деревянный с жалкой переводной картинкой букетиком учебники хоть обернутые в разноцветную бумагу но цветы все больше какие то блеклые розоватые голубоватые а то и вовсе коричневый не в пример обложкам учебников самой гели ярким красочным с красивым джонни депом в роли капитана воробья сразу же отложила в сторону грамматику древнего церковно-славянского языка, изложенную сравнительно с русскую, учебники французского и немецкого. С языками проблем не было благодаря волшебному зелью Люсинды. Гели даже почувствовала себя немножко глупо, словно ей в голову, как на какой-нибудь чердак подбросили чемодан с книжками. Стоило полистать Полин учебник, как она вспоминала, И стихи, и всякие другие вещи, о которых раньше не имела никакого понятия. Полистала географию Елпатьевского, задачник Евтушенского, раскрыла следующую книжку и офонарела. Киселев, знакомая до слез алгебра Киселева, что называется, повезло, выучит алгебру на год вперед. Ведь в лицея они только начали заниматься по Киселеву. Да еще Аглая Тихоновна поможет. Она обещала. Прапрабабушка, когда уже занимались много, рассказала об этом Киселеве. Что он родился в очень бедной семье. И чуть не с детства вынужден был давать уроки. Соседке-лавочнице за полфунта чая и несколько фунтов сахара в месяц. Потом его забрал к себе богатый дядя-купец. И определил в Орловскую гимназию. Но тоже не за просто так, а за репетиторство для купеческих детишек. А после гимназии Киселев решил поступить в университет. Но денег не было. И он, не задумываясь, продал золотую медаль, которую получил за отличную учебу. Добавил еще денег, что скопил за уроки. И все же поступил. Вот какой упорный. Потом преподавал в Воронеже. Писал те самые учебники. А поскольку он был талантливый математик, и педагогический опыт у него тоже, получается, имелся огромный, книжки и вышли такими хорошими. Совсем другое дело физика Краевича. Вот уж кошмар! Без помощи Аглаи Тихоновны Геле вряд ли удалось бы продраться к сути задач сквозь запутанный тяжеловесный слог автора. Аглая Тихоновна которая, похоже, знала все обо всем и без всякого интернета, объяснила, что Константин Дмитриевич Краевич был известным физиком и учебник на самом деле толковый, просто очень плохо написан. «Как это может быть?» — возмутилась Геля. «Раз написан плохо, значит, плохое есть». На это Аглая Тихоновна ответила, что очень даже может. Для того, чтобы написать по-настоящему хороший учебник, Мало быть хорошим физиком или математиком, неважно, надо иметь еще и педагогический талант. Краевич же, будучи учителем в Петербурге, славился самым придирчивым и несносным характером. При сдаче экзаменов провал был гарантирован почти любому. «Вот гад!» – не сдержалась Геля, с отвращением покосившись на противную книжку. Аглая Тихоновна, сдержанно улыбнувшись, сказала – Гимназисты ему отомстили, как могли. Вернее, один из них. Когда Константин Дмитриевич перешел в Петербургский горный институт, тот дважды не смог сдать экзамен на звание магистра по алгебре. А ведь кроме учебника физики, он написал еще и учебник математики. Его заварил бывший ученик профессор Александр Садовский, тот самый автор явления Садовского. Девочка ничего не знала о явлении Садовского, но мстительно подумала, что теперь будет так называть всякий случай, когда справедливость торжествует. Заниматься с доброй и терпеливой Аглаей Тихоновной было одно удовольствие. Вот уж у кого навалом педагогического таланта. Геля с радостью зубрила бы уроки с утра до вечера, но фиг бы ей кто позволил. Первый раз в жизни она видела родителей, которые не заставляют ребенка делать уроки, а чуть ли не оттаскивают от учебников за уши. И если бы у нее дома случилась такая лафа, она бы, конечно, прыгала от радости. А тут, как назло, столько всего надо еще выучить, а заниматься больше трех часов не позволяют. Василий Савельевич... Ужасно боялся, что от переутомления у дочки совсем поедет крыша. Вот и запрещал подолгу сидеть за учебниками. Кроме уроков нашлось для нее и еще одно дело. Хотя, если подумать, его тоже можно было назвать уроками. Геля занялась дрессировкой кошки. Началось все с того самого запрыгивания по хлопку. Рассказ этот не давал Геле покоя. И, покончив с учебой, она разыскала силы зла которые спали, зарывшись в бумаге на столе Василия Савельича. «Кис-кис!» заискивающая позвала девочка. Кошка на этот раз не проигнорировала приглашение к беседе, чуть подняла голову и выжидательно уставилась на гелю. Она подошла ближе, похлопала себя по плечу и неуверенно позвала. «Иди сюда, киса!» Силы зла лениво поднялись, вылезали себе лапу, покосились на гелю. Она позвала настойчивее. «Силы зла!» Кошка смерила ее презрительным взглядом и вроде бы совсем уже собралась отвернуться, но вдруг подобралась, напружинилась и прыгнула, легко преодолев расстояние полтора метра и сильно отцарапав геле плечо. Когти у кисы были как у орла, хоть по деревьям лазей. Геля даже не пискнула. Она была в восторге. С восседающим на плече силами зла, крохотными шажками, выбралась из кабинета и пошла в столовую, хвастаться Василию Савельевичу, который этим вечером остался дома. Посиживал в своем любимом кресле, да почитывал свои любимые медицинские журналы. «Папа, посмотри только! Она прыгнула из первого раза! Ну, почти!» — сообщила с вистящим шепотом, чтобы не спугнуть зверька. — Да что ты! — обрадовался доктор. — У тебя, несомненно, наследственный дар к дрессировке. — Несомненно! Но силы зла, похоже, не разделяли мнение Василия Савельича. Они без всякого уважения слезли с гели, как с дерева, забрались на руки к доктору и требовательно ткнулись макушкой в его ладонь. — Давай, мол, гладь меня немедленно! — Геля хотела позвать кошку обратно, но Василий Савельевич покачал головой. — Не сейчас. Если прискучишь ей, ничего у тебя не выйдет с дрессировкой. Кошки очень капризные и своевольные. — А как надо правильно делать, папа? О кошках Василий Савельевич знал ужасно много. Рассказал об Астяте. Древнеегипетской богини радости, любви, женской красоты и домашнего очага, которую изображали в виде женщины с головой кошки, поведал любопытную историю о дюжине кошек, отданных в качестве охотников за крысами за одно торговое судно. После завершения плавания все они были возвращены домой, но каждый раз, когда корабль снова приходил в порт, Кошки сбегались на пристань, чтобы приветствовать его. И всегда знали, в каком точном месте он причалит. Хотя никто их, разумеется, не извещал. Еще рассказал, что кошки обладают врожденным чувством направления. И если даже их увести за многие версты от дома, они сумеют туда вернуться. Потому что кошки привязываются больше к дому, чем к человеку, спросила Геля. «Вздор!» — ответил Василий Савельевич. «Кота моей маменьки однажды случайно оставили в городе. Просто потеряли в суете дачного переезда. Так он через несколько дней нашел нас в Кунцеве. Облезлый, грязный, худой, лапы в кровь стерты. А ведь добрался! Так-то!» И доктор приступил к самому интересному. Стал рассказывать, как, собственно, следует обучать кошек». По его словам, выходило, что самое трудное – это терпение, которое должен проявить дрессировщик. Запомни, принуждать и наказывать ее нельзя категорически. Категорически, говорил Василий Савельевич, наглаживая силы зла. Обидеться, и даже то, что умеет, ни по чем не станет делать. Если хочешь научиться одеться по приказу, как собаку, жди, пока сама сядет и тотчас же подавай команду «сидеть». Или другое слово, какое сочтешь нужным. Главное, чтобы кошка запомнила. Потом объяснил, как научить силы зла давать лапку, сидеть напротив кошки, протянуть к ней руку с раскрытой ладонью, а пальцами другой руки мелко постукивать по ладони. Кошка и цапнет лапкой. тут ты и надо сказать волшебное слово – а после сразу кошку похвалить, потому что кошки тщеславны и очень любят, когда их хвалят, а вот подачки, в отличие от собак, часто вовсе игнорируют. Вооруженная бесценными знаниями, девочка с жаром приступила к обучению сил зла. Сначала придумывала волшебные слова, давать кошке солдатские собачьи команды вроде «сидеть», «лежать», «дай лапу», Показалось обидным. Долго изобретала какие-то специальные, ласковые, но вдруг осенила по-французски. Надо разговаривать с кошкой на французском языке, так похожем на мурлыканье. Сказано, сделано. После ста тысяч хитростей и повторений силы зла охотно подавали лапку по слову «бонжур», А если скажешь «дансе», начинали кружиться, смешно задрав мордочку. Но больше всего они любили прыгать с тумбы на тумбу, то есть с пуфика на пуфик, через барьер, то есть выставленную Гелену ногу, через кольцо, то есть через пяльца Аглаи Тихоновны, которые та пожертвовала в пользу кошачьего образования. Наверное, кому угодно такая внезапная и, честно сказать, глупая привязанность к обычной кошке показалась бы странной. Но дело в том, что у Гели никогда, никогда-никогда в жизни не было никаких домашних животных. Ни хомяков, ни черепах, ни даже рыбок. Они с Ираськой не особенно интересовались такими вещами. Их даже раздражала бабушка, вечно сюсюкающаяся со своим пуделем. Но теперь-то геля врубилась, врубилась, почему бабушка таскала с собой Джема через все возможные границы, добывая все невозможные справки и на отрез, отказываясь расставаться с псом хоть на день. И это было как, как подружиться с марсианином. Некто совершенно отличный от тебя и видом, и разумом, непонятный и таинственный. Некто, не способный изъясняться ни на одном из человеческих языков, но не лишенный речи, своей собственной, непонятной, в свою очередь, тебе. Некто, способный, как никто из хомосапиенсов, читать мысли и чувствовать настроение, понимать. Некто, кого можно любить, и кто будет любить тебя, несмотря на то, что вы такие ужасно разные, чужие, и у вас нет никакого повода быть вместе, и легче было бы найти друзей среди своих. Каждый раз, когда силы зла прибегали на зов или запрыгивали на шкаф, стоило их об этом попросить, или приходили к ней ночью, чтобы отгонять кошмары и убаюкивать, У Гели в сердце словно взрывалась звезда. «Понимает! Она меня понимает! Я могу с ней говорить, хоть и не знаю никаких кошачьих слов, а всякие штучки, которым научились силы зла. Это бывает уже так, второстепенное, только подтверждение драгоценного понимания». Гели и сама усердно дрессировалась, Училась понимать, а вернее чувствовать, в каком настроении зверек, в хорошем или дурном, хочется ли силам зла поиграть, или стоит оставить их в покое и дать выспаться. Но теперь силы зла почти не отходили от гели, пока девочка чахла над учебниками, укладывались ей на шею вроде воротника или сидели на плече, уже без всякой команды было ужасно жарко и неудобно, кроме того ходила вся исцарапанная, но терпела уж очень ельстило внимание капризного зверька